Глава 25. Сен-Жан-Лезо. Браслет волос вокруг моей кости. Джон, Дон. Водопад Сен-Жан-Лезо был зажат между двумя пиками в восточном конце одного из отрогов Альп. А гидроантарная станция прилепилась к горе над ним. Это была пустынная з я дикая местность, и никто не стал бы здесь ничего строить, если бы не перспектива использовать мощь тысяч тонн воды с ревом низвергающейся в ущелье для вращения турбин гигантских антарных генераторов. В ночь после ареста миссис Колтер погода была ненастная. Рядом с каменным фасадом станции на порывистом ветру завис большой цепелин. Лучи его направленных вниз прожекторов походили на огромные ноги. Казалось, корабль медленно втягивает их, готовясь лечь на земь. Но пилот не был удовлетворен. Здесь, среди горных пиков, гуляли опасные вихри. Беспокоило его и чересчур близкое соседство кабелей, опор, трансформаторов – Если дирижабль, полный горючего газа, отнесёт туда ветром, последствия будут роковыми. Мокрый снег барабанил по огромному жёсткому корпусу корабля. И в этом шуме почти тонули стук и натужный вой двигателей. Да и земля была видна плохо. «Тут не годится!» — пилоту приходилось перекрикивать шум. «Обойдём пик!» Отец Макфейл всердито наблюдал, как пилот переводит рычаг, прибавляя обороты. Цепелин поднялся и пошел в облет горы. Световые ноги под ним резко удлинились, словно нащупывая дорогу на склоне. Их нижние концы терялись в пелене дождя и мокрого снега. «Неужели нельзя подойти к станции поближе?» — спросил президент, наклонившись, чтобы пилот мог его слышать. — Если хотите спуститься на землю, нельзя, — ответил пилот. — Конечно, хотим. Ладно, швартуйтесь там, за горой. Пилот отдал команде приказ приготовиться к швартовке. Поскольку оборудование, которое они везли, было тяжелым и вместе с тем хрупким, корабль следовало закрепить как можно надежнее. Президент откинулся назад, постукивая пальцами по подлокотнику кресла, кусая губы, но храня молчание, чтобы не мешать пилоту. Лорд Рок внимательно следил за происходящим из своего укрытия в поперечной переборке в задней части кабины. Несколько раз за время полета его маленькая темная фигурка мелькала за металлической сеткой, где ее мог бы заметить любой кому вздумалось бы повернуть голову. Однако, чтобы услышать, о чем говорят люди, г о л и в с п а й н должен был идти на этот риск. Он подался вперед, стараясь расслышать человеческую речь сквозь вой двигателей, стук дождя и града, пронзительное пение ветра в проводах и грохот тяжелых ботинок по металлическим мосткам. Бортинженер назвал пилоту какие-то цифры. Тот подтвердил их, и лорд Рок отступил обратно в тень, всыпившись в р а с п о р к е чтобы не свалиться, пока корабль трясет и мотает. Вскоре, почувствовав по движению корабля, что швартовка почти закончена, он снова пробрался по каркасу кабины поближе к сиденьям у правого борта. Здесь в обоих направлениях сновали люди, члены экипажа, т е х п е р с о н а л священники. Деймоны у многих были собаками и сгорали от любопытства. По другую сторону прохода молча настороженно сидела миссис Колтер. Взгляд золотой обезьяны у нее на коленях дышал злобой. Улучив удобный момент, лорд Рок метнулся к ее креслу и спустя мгновение уже спрятался в тени ее плеча. «Что они делают?» Прошептала она. «Пришвартовались. Мы рядом с гидростанцией. Вы останетесь со мной или будете действовать самостоятельно?» «Останусь с вами. Мне придется спрятаться у вас под одеждой». На ней была тяжелая шуба из овчины. Очень жаркая. В кабине было тепло. Но из-за наручников Миссис Колтер не могла ее снять. «Прячьтесь», — сказала она, оглядываясь. И он мигом нырнул за отворот шубы, забравшись в подбитый мехом внутренний карман. Золотая обезьяна заботливо расправила воротничок шелковой блузы миссис Колтер. «Не дать не взять внимательный кутюрье, обслуживающий любимую модель, заодно сделав все», чтобы лорда Рока нельзя было заметить снаружи. И вовремя. Не прошло и минуты, как появился солдат с винтовкой. Он получил распоряжение вывести пленную из дирижабля. «Мне обязательно идти в наручниках?» спросила она. «Снимать приказа не было», ответил он. «Вставайте, пожалуйста». «Но мне трудно двигаться». если я не могу ни за что ухватиться. У меня все затекло. Я просидела тут, не шевеляясь, битых полдня. И вы знаете, что я без оружия? Вы же меня обыскивали. Идите и спросите у президента, нельзя ли обойтись без кандалов. По-вашему, я сбегу в таком диком месте? Лорд Рок был неуязвим для ее обаяния, но с интересом следил за тем, как оно действует на других. Солдат был молод. Им следовало прислать вместо него седого ветерана. «Нет», — сказал юноша, — «я так не думаю, мадам, но я не имею права делать то, чего мне не приказывали. Уверен? Вы меня понимаете. Прошу вас встать, мадам, и если вы споткнетесь, я поддержу вас за руку». Она встала, и Лорд Рок почувствовал, как она неуклюже двинулась вперед. Галлиф Спайн в жизни не встречал человека грациознее миссис Колтер. Сейчас она явно притворялась. Когда они добрались до трапа, Лорд Рок ощутил, как она споткнулась, услышал испуганный вскрик, и его еще раз тряхнуло. Это солдат поймал пленницу за локоть. Заметил он и то, как изменились звуки вокруг. Выл ветер, двигатели работали на малых оборотах, поставляя энергию прожекторам. Голоса поблизости отдавали команды. Они начали спускаться по трапу. Миссис Колтер тяжело опиралась на солдата. Она тихо что-то спросила. И лорд Рок едва разобрал его ответ. «Сержант, мадам, вот он у большого ящика, ключи у него, но я не осмелюсь спросить их, мадам, вы уж извините». «Да-да», — сказала она сокрушенно вздохнув. «Все равно спасибо». Лорд Рок услыхал удаляющийся стук тяжелых ботинок, и она прошептала. «Слышали про ключи?» «Объясните мне, где сержант? В каком направлении и как далеко?» «Примерно в 10 моих шагах. Правее, крупный мужчина. Я вижу связку ключей. Они у него на поясе. «Что толку, если я не знаю, который нужен?» «Наручники запирали у вас на глазах?» «Да. Коротким, толстым ключом, обмотанным черной лентой». Хватаясь за толстый мех, лорд Рок спустился к подолу шубы на уровне к о л е н е миссис Колтер и осторожно выглянул. Наверху укрепили прожектор, и мокрые скалы блестели в его лучах. Но когда... Лорд Рок принялся озираться в поисках тени. Круг света внезапно пополз в сторону. Прожектор качнуло ветром. Он услышал крик, и свет вдруг погас. г а л и в с п а й н тут же упал на землю и метнулся сквозь пелену мокрого снега к сержанту, который дернулся вперед, чтобы поймать падающий прожектор. В суматохе Лорд Рок прыгнул на ногу сержанта очутившуюся рядом с ним. Уцепился за штанину его камуфляжного костюма. Она уже успела промокнуть и отяжелеть. И вонзил шпору прямо над ботинком. Человек хрипло вскрикнул и неуклюже рухнул на скалы. Схватившись за ногу, он пытался вздохнуть, позвать на помощь. Лорд Рок выпустил штанину и отскочил от падающего тела. Никто ничего не заметил. Крика сержанта не было слышно за воем ветра и шумом двигателей, а его падение скрыла темнота. Но поблизости находились другие люди, и лорду Року нельзя было медлить. Подбежав к неподвижному телу, связка ключей мокла в луже ледяной воды. Он принялся перекидывать в сторону огромные стальные стержни, каждой толщиной с его руку и длиной в половину его роста, и вскоре нашел ключ, обмотанный черной лентой. Теперь ему оставалось еще отстегнуть его от кольца, и вдобавок надо было все время уворачиваться от градин, смертельно опасных, в е д л я Голивспайна это были крупные куски льда, в е л и ч и н о из два кулака, каждый. И тут над ним раздался голос. «Что с вами, сержант?» Дэймон солдата ворчал и подталкивал носом впавшего в оцепенение Дэймона сержанта. Лорд Рок не мог ждать прыжок, удар, и второй человек упал рядом с первым. Дергая и отчаянно напрягаясь, Лорд Рок, наконец, расстегнул кольцо. Но для того, чтобы освободить нужный ключ, ему потребовалось снять шесть других. Каждую секунду прожектор мог вспыхнуть снова, но даже в полутьме трудно было долго не замечать двоих мужчин, лежащих без сознания. Как только он потащил ключ в сторону, поднялся крик... Он старался изо всех сил, волоча за собой эту массивную стальную болванку, передвигаясь то на ногах, то ползком, на четвереньках, и успел схорониться за небольшим камнем, когда мимо прогрохотали шаги, и чей-то голос потребовал света. «Живы?» Вроде никто не стрелял. «Они дышат?» — снова зажегся укрепленный на мачте прожектор. Лорд Рок оказался у всех на виду, как лиса в свете автомобильных фар, и замер, стреляя глазами направо и налево. Убедившись, что всеобщее внимание поглощено двумя воинами, которых свалил с ног загадочный обморок, он взвалил ключ на плечо и побежал между камнями, по лужам прямиком к миссис к о л т е р